Часть Чудесное место. После двухчасового полета на уникальном по своим скоростным характеристикам антиграве Высшего Архонта Лицина, мы оказались у подножия Высокой горы. Вскоре перед острым носом парящего над поверхностью земли транспорта открылись ворота, замаскированные под естественную скалу на склоне. За скалой открылся уходящий глубоко внутрь горы освещенный тоннель. Опять душное подземелье, больше похожее на тюрьму. С досадой подумал я, разглядывая серые стены тоннеля, пока мы плавно миновали ворота. Разве высший Архонт со всеми его деньгами и властью не может позволить себе жить на поверхности? Я представлял себе жилище Архонта как роскошную усадьбу где-нибудь в центре благоухающего зеленого сада с небольшим бассейном, цветочными клумбами и минимум уродливых конструкций из железобетона. Однако я слегка поторопился с выводами. Встретившийся в начале тоннеля серый бетон действительно производил не самое лучшее впечатление. Но оказалось, что вездесущий, безликий строительный материал без прикрас присутствовал лишь до лифта на первом техническом подъездном этаже. Выше все имело уже совсем другой вид – дорогую разнообразную отделку, стиль, атмосферу и необычные архитектурные решения. Я видел лишь небольшую часть, украшенных мозаикой, зеркалами, белым мрамором, колоннами и росписью залов, и несколько необычных арочных переходов. Лишь то, что можно было увидеть в коротких переходах между грузовыми лифтами разных ярусов. Но даже того немногого, что мельком попалось мне на глаза, вполне хватало, чтобы догадаться, что в ничем не примечательной внешней горе сокрыт целый город». Сыновья Лицина с детских лет оказались большими поклонниками допотопного и современного, основанного на даосизме и мистицизме фэнтези, где красивые и умные герои с длинными волосами овладевают таинственными боевыми техниками, красиво прыгают, летают и сражаются на мечах со злодеями и опасными монстрами, чтобы отобрать у них уникальные сокровища и спасти красоток. Специально для своих увлеченных культивацией детей – их ближайших друзей-сверстников из приближенных к клану Ли, союзных семей Ван и Цао, Ли Цын приказал создать целую школу духовного самосовершенствования, устроил активные поиски соответствующей информации, учителей, и сам увлекся идеей бессмертия, как любой желающий продлить свою власть человек. Через третий этаж в прошлом проходило много героев башни с необычными духовными и таинственными магическими способностями. Молодые мастера боевых академий и адепты сект пути бессмертия в поисках духовных сокровищ, славы и богатства, довольно часто посещали Землю, присоединяясь к волнам претендентов. С тех пор, как начался потоп и связь Земли с другими этажами башни резко прервалась, вынужденно оставшиеся на планете герои, молодые боевые мастера из четырех великих империй и попавшиеся в ловушку адепты секты Пути Бессмертия почти поголовно умерли. Если не от голода, холода и других лишений, которые обрушились на большую часть обитателей планеты, так от болезней и старости. Несмотря на довольно малый отрезок времени, прошедший с тех пор, из-за экзистенциального кризиса произошла повсеместная потеря множества фундаментальных знаний. Сократилось число специалистов, обладающих навыками использования старых технологий. В ожесточенной борьбе за выживание многие архивные библиотеки, книги и свитки Пошли на банальный обогрев жилищ, приготовление пищи, или просто сгнили от сырости, или были повреждены грызунами и прочим вредителями. Реальных знаний о культивации, подлинных трактатов, где давались бы хоть какие-то реальные практические методики и советы, не осталось. Такой же низкий был и уровень редких наставников, многие из которых являлись учениками и последователями, уже появившихся после потопа мастеров прошлого. Это так называемые наследники школ и секретных знаний второго поколения. Сейчас они были уже седовласыми, 60-70-летними старцами, нередко страдающими от проблем с памятью и прочих возрастных недугов. Но это все, что подчиненные Лицина смогли отыскать на просторах первого региона по запросу своего господина. Тем более, проверить квалификацию боевого мастера и наставника по культивации способен лишь такой же адепт пути бессмертия. Обычным смертным, лишенным духовных сил, оценить мастера нечем. Высший архонт выделил целый этаж под нужды школы, а чтобы направить увлеченность детей культивацией в более полезное русло, заодно устроил в школе занятия, касавшиеся управления колонией вопросов экономики и прочего, что его потомкам может пригодиться в качестве будущих наследников его титула. Здания школы, дома для культивации и проживания учителей и учеников были оформлены в стиле китайского фэнтези. Все постройки, хоть и были скрыты от дождя многометровым слоем гранита, имели раскидистую, выложенную рыжей черепицей крышу, а специально размещенные за двойным слоем специальной пленки светильники создавали ощущение дневного освещения и безграничного лазурного неба над головой. Я даже ахнул, когда увидел этот потрясающий визуальный эффект. Самое удивительное и впечатляющее, чем владел лицин, было сокрыто глубоко внутри горы на таких рукотворных фантастических этажах, как этот. Для создания еще большего эффекта пребывания на открытом пространстве во дворе школы и вокруг личных апартаментов учеников были посажены карликовые деревья. Участки внедорожек покрывала зеленая трава. Хорошая вентиляция, комфортная температура, влажность и тщательно поддерживаемая слугами, одетыми в соответствующей школе наряды чистота, делали это место исключительно приятным и даже сказочным. На воротах перед школой стояло два стражника-мечника в разноцветной, пошитой специально под старину одежде, с тряпичными повязками на лбу и поясе. Мне показалось, что я попал на костюмированное представление китайского театра с пьесой про жизнь какого-нибудь средневекового феодала и его борьбу с другим кланом за власть. Завидев высшего правителя, стража склонилась пополам, а получив сигнал, люди за воротами забегали как ужаленные, устраняя возникшие во время тренировки учеников беспорядок. Когда мы вошли, два десятка подростков 14-16 лет валялись на матах, раскрасневшиеся после веселой совместной игры в догонялки, с бегом и прыжками через препятствия. Как я понял, наблюдая формат занятий, в обязательную программу учеников этой особой школы для детей-элиты входила и общая физическая подготовка, а также развлекательные занятия с тупым и легким пластиковым оружием. Эх, будь эта планета подходящим местом, а школа реальной, Все ученики сутками напролёт сидели бы в дыхательных и медитативных практиках, обучаясь направлять и накапливать в сосуде души потоки ЦИ. И это те, кто смог сформировать в центре пучка меридианов полноценный колодец духа. Стало интересно взглянуть на уважаемых наставников, которые просвещают учеников непосредственно в вопросах культивации. Это был не праздный интерес. Хотелось узнать, как они стартовали своё и их самосовершенствование. Для меня это был жизненно важный вопрос. Возможно, тут применяют какие-то эффективные, годами отработанные методы пробуждения духовного сознания, которые мне просто неизвестны. Лицин передал меня главе школы, отвечающему за порядок в этом месте, представив новым главным наставником по культивации, а сам сразу ушел заниматься другими насущными вопросами. Невысокий китаец средних лет в ярко-красном старинном одеянии критически глянул на мой неподобающий вид и первым же делом отвел меня на склад» где мне подобрали форму наставника с эмблемой школы и стилизованные под старину легкие кожаные тапочки. После этого я должен был отправиться в душ. Но, получив от лица на задание поскорее встроить меня в уже организованный учебный процесс, мужчина задержал меня с расспросами. «Я вас не знаю, не представитесь?» Спросил глава школы через программу переводчик, тщательно скрываемого под длинным рукавом коммуникатора. «Меня зовут Александр Николаевич Ветров». русский да Для большинства наших учеников будет трудно произносить столь длинное иностранное имя. Оно также заметно выбивается из созданной здесь атмосферы. Теребя скудную бородку, забеспокоился мужчина. Надеюсь, вы не будете против, если мы немного сократим и изменим звучание, заменив его на привычное для наших учеников. Что вы имеете в виду? Ничего сложного. К примеру, название вашего клана «Ветров» заменим на его китайский аналог «Фэн». У нас принято обращаться к наставникам словом «учитель», что звучит на китайском как «лаоши». Так как вы, по-видимому, совсем не знаете китайского, то будете общаться с учениками на уроках через нашего живого переводчика. Открытое использование коммуникаторов на территории школы запрещено. Тут вообще запрещено использование любых современных гаджетов. За пределами школы – пожалуйста. Но внутри мы поддерживаем особую атмосферу без средств технологического прогресса. Нельзя включать планшет даже в своей комнате? Да, даже так. Ученики могут это случайно увидеть или услышать. К тому же использование средств связи мешает культивации. Этаж школы парящего дракона и феникса дополнительно экранирован от внешнего мира. Поэтому даже при всём желании многими устройствами с доступом к сети тут воспользоваться не получится. Её тут просто нет. Понятно. Так, хорошо, Лаоши Фен. Значит, с именем разобрались. У вас есть неделя, чтобы составить программу обучения на ближайшие полгода и представить ее на суд всем нашим главным наставникам. Если она не будет противоречить духу школы и будет одобрена уважаемыми наставниками, я дам вам по одному уроку в неделю с учениками первого и второго класса. Если и ученикам понравятся ваши уроки, то мы сможем расширить количество занятий для обоих классов до двух или даже четырех. За каждый такой урок вам будет начислена премия в пять золотых. Это по курсу 50 кредитов, так что в ваших же интересах сделать уроки максимально увлекательными, чтобы ученикам понравилось и захотелось увидеть вас вновь. Все в ваших силах. Ладно, не буду больше задерживать. Как вы купаетесь, рекомендую посетить всех наших главных наставников. Так вам будет легче учесть их пожелания и правильно составить программу обучения. Не затягивайте с этим вопросом. «Я не могу позволить вам проводить занятия, если мы не знаем, что вы собираетесь преподавать нашим воспитанникам. Будет нехорошо, если слова одного из наставников будут противоречить словам другого. Вы поняли? Как искупаетесь, не откладывая, посидите всех главных наставников и принимайтесь за составление учебной программы». «Да, да». Пришлось сказать мне, чтобы прекратить тираду болтливого главы школы. Наконец-то мужчина ушел, я смог спокойно и с удовольствием принять душ. Жить в собственном домике, купаться в тёплой воде, было очень приятно. Я посмотрел на яркую, разноцветную эмблему на моей новой форме. Она вполне соответствовала названию школы. В погоне друг за другом в небе свернулись кольцом два мифических монстра. Название школы в честь парящего дракона и феникса. Вполне в духе китайцев. Но кроме дешёвого пафоса, за ним ничего не стояло. Причём здесь эти монстры, непонятно. Ладно. Похоже, все не так плохо, как я думал. У меня есть неделя, чтобы прийти в себя, акклиматизироваться, разобраться, как здесь культивируют и подсунуть лицину свои требования, включающие помощь в отправке на второй этаж. Я надел на тело легкую, приятную форму местного лаоши и вышел из дома во двор. В лицо пахнул искусственный ветерок. Как же в этом месте, пусть и с поддельным ветром и небом, все же красиво. Глаз не оторвать. Ладно, раз глава школы требует посещу других местных наставников, чтобы согласовать наше учение. Заодно выясню, что они знают, и будет ли мне от них польза.